глава двадцать два я остановился на опушке небольшого леса и не выходя на открытое пространство осмотрелся ничего подозрительного не обнаружил и все так как должно быть впереди загородный клуб для республиканской элиты под названием буры и медведь здесь проходят ежеквартальные съезды самых крупных золотопромышленников государства богатейшие люди с огромным влиянием не обращая внимания на древность рода общаются на равных делят самые жирные куски государственного бюджета и регулируют цены на добываемые ими ресурсы сегодня очередной такой сходняк и мне плевать на него ибо я не золотопромышленник по крайней мере пока однако здесь будет человек которого я намерен прикончить конечно же речь идет про господина в ванаде атрика именно голова этого рода смог объединить тех кто добывает драгоценные металлы в Твере из загородный клуб буры и медведь в 10 километрах от столицы принадлежит ему раз так то на правах хозяина он обязан здесь быть и пока не пропустил ни одной сходки информация надежная из базы данных департамента республиканской безопасности а значит ей можно доверять устранение лидера рода повлечет за собой в временную неразбериху среди ааториков которые наверняка начнут делить власть и им будет не до меня а когда они придут в себя я устраню еще одного члена их семьи таков мой план не самый сложный но не надо множить сущности там где в этом нет необходимости для вананаде атарика как и для других лидеров его рода последний представитель клана северин обычный 16-летний мальчишка которого в до сих пор не схватили только из-за некомпетентности исполнителей. Они не считали меня опасным, а зря это ошибка, из-за нее придется заплатить кровью. К сожалению, из-за того, что я нацелился на главу Аториков, пришлось пересмотреть свои планы. Я отказался от идеи лично вскрыть тайники павших кланов невдалеке от столицы и поручил дело командору. Блага зад задачи не кажется сложной. Тихо пришел в точку, забрал содержимое тайника и также тихо ушел. При этом я понимаю, что он наверняка доложит об этом Хикке, но кинуть меня или как-то обмануть не решится. Вот и пусть работает. Вскрывает старые схроны, а я займусь тем, чем пять лет занимался на службе у Сигмонта. Прежде чем выйти на открытое пространство, я проверил свое снаряжение. На мне заранее приобретенный Гербертом в магазине военного снаряжения черный комбинезон армейского спецназа по моим размерам. На ногах удобные армейские ботинки. Голова закрыта балаклавой с прорезями для глаз. За спиной короткое полуавтоматическое ружье. Метатель плазменных зарядов из тайника Беспалова с магазином на 10 выстрелов. А на широком поясе два ножа, один обычный и другой из метеоритного металла. пистолета и гранаты брать не стал обойдусь теперь магия мобильный телепорт подароквитты повесил на кожаный шнурок который накинул на шею преобразователь энергетических потоков грубый артефакт собственного изготовления на своем привычном месте на левой руке магические охранные контуры тела активированы тмиты и бои готовы накопители энергии заполнеенные до максимума плюс к этому О одно за другим применил три заклинания полок невидимости отвод глаз и чистый след а чтобы совсем не скучно было активировал артефакт для армейских разведчиков хамелион еще один предмет из наследства беспалова так что меня теперь не то что человек не разглядит, а даже самая навороченная видеокамера не зафиксирует и максимум что смогут разглядеть специалисты когда станут просматривать видеозаписи размытую тень да, я крут и меня распирает от спрятанной в теле мощи, но самое главное опыт, который подкреплен уверенностью в себе. Так что готовься к смерти, торик Подумав об этом, я усмехнулся, впрочем сразу же заставил себя снова стать серьезным. многиегие воины, паладины, маги, жрецы, демоны и боги, которых я встречал на своем пути, погибли из-за того, что переоценили собственные силы и возомнили себя непобедимыми случалось и мне таких самонадеянных типов валить так что к делу необходимо подойти всерьез ну что пора задал я сам себе вопрос и сам же на него ответил да пора покинув лес я вышел на покрытое короткой травы поле для гольфа и спокойно направился к ярко освещенному зданию клуба пересек открытое пространство и оказался на аллеи из вечно зеленых насаждений замер пропустил двух охранников которые патрулировали территорию просочился через магический охранный контур и по дуге обошел замершего неподвижно статуи среди рос робота охранника рывком преодолел расстояние до здания и остановился в его тени три шага вперед выглянул из-за угла и удовлетворенно кивнул На лужайке перед домом представительные господа в сопровождении красивых дам ходили от одного фуршетного столика к другому, угощались, немного выпивали и общались с такими же промышленниками, как они. Это прелюдия, разминка перед основным событием сходки. Вскоре они, оставив женщин развлекаться, пройдут в здание, займут свои места за круглым столом, который должен символизировать равенство партнеров. и начнут обсуждение дел. Я мог бы немного подождать и попытаться пробраться вслед за ними, дабы узнать, о чем пойдет речь. Однако я здесь не за этим, и моя цель рядом. Господин Ванади Атарик, похожий на медведя крупный мужчина в темном полукофтане под старину, весело смеясь, рассказывал окружавшим его людям какую-то смешную историю. Он находился в центре внимания, ему это явно нравилось. Глава клана был совершенно спокоен и не чувствовал приближения смерти. А невдалеке от него я приметил еще одного Атрика, молодого Роберта, любимого внука Ванади, который сейчас обучался в Аркарской экономической академии и считался в ней одним из лучших студентов. Дед не раз публично заявлял, что если Роберт не станет валять дурака, быть ему наследником, и никто с этим в семье не спорил. Так что если бы я хотел причинить старому в ванаде душевную боль то прикончил бы именно внука я заколебался всего на мгновение но это было кого убрать деда или внука а может обоих решено и я пришел за внаде и возьму только его жизнь потянув за ремень плазменного метателя я передвинул оружие на грудь а затем взял его в руки и прижал пластиковый приклад к плечу Прицелился и плавно потянул спусковой крючок. Выстрел. Отдачи практически нет. Крохотный комок концентрированного огня на основе ионизированного газа в магнитной оболочке пронесся по воздуху, на долю секунды соприкоснулся с личным защитным полем цели, прожег невидимую силовую пленку и разнес голову господина Ванаде Атерика на куски. Кроме него никто не пострадал. Норма. И я так и хотел пора уходить отступив обратно за угол и закинув метатель за спину я рванул к лесу добежал до поли и только потом услышал за спиной шум. людию осознали, что произошло и воцарился ожидаемый хаос крики женщин, суета охранников и растерянность промышленников. кажется, уйду без помех. Однако лишь только я об этом подумал, Как немного позади и слева от меня мелькнула неестественно быстрая тень, а подсознание послало сигнал опасности. Не все здесь лопухи, далеко не все нашелся кто-то наблюдательный и сильный за мной погони. И а по-прежнему под пологом невидимости и отводом глаз да и еще чисткой астрального следа и мимикряхха миллиона продолжают работать. Вот только преследователь не отстает, И, судя по всему, это одиночка. Он меня видит и движется немного быстрее, а я не могу ускоряться еще больше, потому что мое человеческое тело даст сбой. Гадство. На дополнительную трансформацию с усилением физических возможностей биологического конструкта придется потратить драгоценное время. А его нет. Значит, необходимо бежать дальше. И пусть я уверен, что завалю противника, повозиться придется. Ничего. разберемся подбодрил я себя и наконец-то скользнулв в густую темноту ночного леса двигаться легко ведь я чувствовал все опасные сучки и ямки огибал их на автомате не задумываясь и постоянно вел сканирование местности пытаясь определить где преследователь вот он слева а теперь справа вырвался вперед отстал снова опередил меня стоп Я на небольшой поляне, и он караулит меня здесь. Этот гад затаился в густом кустарнике и готовится прыгнуть, дабы сбить меня на земь и вырубить. Хитрый падла. Но и я не простак. Снова в моих руках плазменный метатель. И я выпустил короткую очередь в три заряда как раз туда, где затаился враг. Дистанция всего 6-7 метров, так что промазать сложно. А таинственный преследователь ничего подобного не ожидал. И пусть он очень быстрый, его реакция на порядок лучше, чем у обычного человека, я попал. Он словил два заряда, а от третьего ушел. Силен гад. Объятый пламенем человеческий силуэт выскочил на поляну, и только тут я осознал, с кем свела меня судьба. Это был киборг, то есть биологическое существо с механическими и электронными имплантами усиления. Уже не человек, но и не бездушный робот. Наверняка боевая модель, какой-нибудь ветеран войны, который стал инвалидом и прошел через многочисленные модернизации тела, а потом пристроился телохранителем к богачу. Такие истории здесь не редкость. Ротаторик с киборгами дела не вел принципиально. И я не думал, что придется воевать с подобным противником. Значит, мой преследователь охранял кого-то из гостей. «Ну и зачем ты за мной рванул?» обратился я к киборургу который сверкая в отцветах огня своими металлическими и пластиковыми деталями пытаясь сбить жадное пламя катался по земле и я твоего работодателя не трогал охранял бы его и не лез куда тебя не просят неожиданно киборг перешел в атаку из его правой ладони которую он направил на меня выскочила стальная стрела однако я успел уклониться стрела воткнулась в дерево за моей спиной и прошила большой ствол насквозь а затем из левой ладони киборга выскочил тонкий длинный трос противник попытался сбить меня ударив по ногам и снова у него ничего не получилось я просто отпрыгнул в сторону и разорвал дистанцию золой ты сказал я и выстрелил в противника из метателя плазмы один выстрел второй и третий Я полностью опустошил магазин, разворотил ему грудь и ноги, задел череп, и у него отвалилась правая рука. Однако киборг все равно продолжал цепляться за жизнь. Значит, придется применить магию. Благо, энергетические запасы у меня огромные, и они быстро восполняются. Я применил звездное копье, космический холод с острыми осколками льда, который бьет по небольшой площади, нанося точечный удар. обрушил магию на продолжающего гореть киборга и результат превзошел все ожидания расколоты микроподрывами плазмы и раскаленные пламенем металлы пластика керамика столкнулись с температурой двести семьдесят градусов по цельсию и все что еще несколько минут назад было моим преследователем моментально превратилась в металлолом куски заморороженной плоти и мусор киборг говоришь протянул я осматривая то что осталось от противника но ну, ну схватка отняла полторы минуты По потеря времени которая при других обстоятельствах могла мне дорого обойтись но в данный момент меня никто не преследовал боевые дроны и натасканные на преследование модифицированные звери последу не шли все нормально я рванул по лесу как можно дальше от этого места Легко отмахал пять километров и только тогда рассеял невидимость, резко свернул в сторону, в очередной раз запутал следы и через два часа выбрался из «Зеленки» на автостраду, где меня поджидал Герберт Тиша. Видеонаблюдения за дорогой здесь нет, проверили заранее. Да и машина у моего слуги не элитные Маки, а взятые в прокате под залог старенькие лончи, без документов. Так что уходим чисто. поехали домой герберт сказал я слуге и только после этого расслабился в поместье царила тишина глубокая ночь все спят и только роботизированные охранники караулят подходы к дому надо бы и мне отдохнуть приняв ванную и сменив одежду я заснул и никаких кровавых мальчиков в глазах а утром стал свежий и бодрой позавтракал и дождался доклада от командора и минувшей ночью тоже не спал он позвонил и сообщил что приказ выполнен с хроны вскрыты в первом случае все прошло легко ибо тайник находился в глухом лесу а во втором пришлось повозиться так как рядом оказалось населенная людьми ферма и вылазку проводили под покровом темноты используя приборы ночного видения и поисковые детекторы что добыли он не знает все запакованное опечатано пломбами приказав командору ждать меня вместе с ликой, которая была в курсе этого дела но не знала где я пропадал ночью, отправился на базу стрелков добрались быстро мы прошли в помещение ставшие штабом боевой группы и увидели ночную добычу в первом схроне взяли металлический чемодан, а во втором крупный ящик вроде оружейного под боеприпасы Грус опечатан пломбами с гербами клана грич и атомарин. Никакой магии в них я не почувствовал, опасности тоже, поэтому велел командору вскрыть сначала чемодан, а потом ящик. Опытный наемник не колебался, и в его руках появился ломик. Пара ловких движений, после чего пломбы и замки не выдержали. Сначала осмотрел содержимое чемодана и обнаружил внутри мешочки с драгоценными камнями. В основном крупные изумруды и некоторое количество рубинов. оценить стоимость на глаз трудно но за пару миллионов их продать можно потом дошла очередь до ящика и в нем были запаенные в пленку деньги как ни странно но не республиканские дукаты а гактиййские динары деньги как деньги в пересчете на местную валюту полмиллиона но как позже выяснилось фальшивые и откуда они появились у клана грич никто и никогда наверное уже не узнает Все это время, пока разбирались с богатствами из тайника, я контролировал командора. Договор договором и репутация честного наемника, это понятно. Однако у многих людей при взгляде на чужое добро сносит крышу. Поэтому я держался настороженно, и меня очень порадовало, что командир наемников проявил сдержанность и не попытался раскрутить нанимателя на долю от добычи. Она моя и точка. а наемник получает оговоренное жалование, если я посчитаю нужным премию. Командор это понимал. Следовательно, можно работать с ним дальше, и вскоре я дам ему наводку на другие тайники павших кланов. Время от времени, позевывая заместитель начальника 6-го управления ДРБ, подполковник Эрвин Гилли, сидел в удобном кресле на краю поляны для пикников и ждал, когда подчиненные смогут сделать ему предварительный доклад. Спать хотелось неимоверно, но нельзя. Наглое и циничное убийство главы рода Атерик, уважаемого господина Ванаде Атерика, сколыхнуло многих от чиновников высшего звена из администрации президента до клановых лидеров и промышленников. Все требовали разобраться с этим делом как можно скорее найти убийцу, который не только имел недавно поступившие в армию мощное пехотное вооружение, но и применял магию. черт! если бы не последние обстоятельства, то Гилли мог бы спокойно выспаться, но нет. Неизвестный киллер, которого никто не видел, оказался не просто высокопрофессиональным диверсантом и стрелком, а еще и чародеем. А кто занимается делами магов, которые нарушают закон? Правиль, шестое управление. Эрвин Гилли снова зевнул и потер красные от недосыпания глаза. Как раз в этот момент подошли его подчиненные. Начальник следственной группы, старший оперативный сотрудник, зверолет Ваха Пирау и главный эксперт Алиса Шаной, миловидная 30-летняя магичка, с которой Гилли иногда спал. «Ну, что у нас?» — спросил сотрудников подполковник и резко встал. «Господин полковник». пропуская приставку под начал доклад пер преступник пришел из леса незаметно проник на территорию обошел охранников и роботизированного стража просочился через магический периметр и произвел один точный выстрел из метателя плазмы предположительном марки т11 после чего скрылся его заметил и стал преследовател-охранитель господина верна киборг алистер файк во из армии по инвалидности и прошедшие техномодернизацию ветеран спецподразделения молния. Он преследовал убийцу почти километр и в лесу принял свой последний бой. Хиллер расстрелял киборга из метателя, а потом применил атакующее магическое заклинание первого класса. Через триста метров следы убийцы оказались потеряны, и даже поисковые псы не смогли их отыскать. На видеокамерах наблюдений как чисто технических, так и техномагических разглядеть преступника нельзя, только размытый силуэт. И это говорит о том, что убийца прикрывался не только магическим пологом невидимости, но и каким-то серьезным артефактом, который генерирует вокруг пользователя поле с функциями мимикрии. Больше мне пока сказать нечего. Поисковые группы в лесу и дроны-наблюдатели продолжают прочесывание местности. Звероют замолчал, а Гильли посмотрел на любовницу, которая не заставила себя ждать и дополнила доклад Проу. Я подтверждаю, что убийца не только стрелок, но и чародей. у него имелись серьезные артефакты как минимум один, но через магическую защиту он проходил самый последний удар по киборгу нанес, используя собственную энергию. Зацепок нет, кроме одной, Он использовал заклинание которое затерло его магический след считаю что это нам что-то даст спросил полковник да магичка кивнула и пояснила вспомните господин полковник когда и где в последний раз речь шла об этом магическом приеме эрвин гилй заставил свой уставший мозг работать и вспомнил пару недель назад поступила оперативная информация о что в одном из районов столицы рядом с офисным зданием неизвестный чародей уничтожил группу приехавших на ликвидацию в микроавтобусе киллеров из группировки «Беспалова». На место выдвинулись спецназовцы и эксперты, но автомобиль с ликвидаторами не обнаружили. Информация с камер видеонаблюдения тоже ничего не дала. Ликвидаторы, если стукач ничего не напутал, и они действительно на кого-то охотились – поставили свой микроавтобус так, чтобы не попасть под видеофиксацию. И все что имелось в записи, как бусик проезжал по улице приближаясь к зданию, а затем уезжал. но эксперты установили, что применялось затирание астрального следа. А теперь Алиса сообщает, что здесь тоже использовалась это редкое среди чародеев республики умения. З значитчит есть какая-то связь между группировкой беспалова, и сегодняшним убийством, а для опытных следователей это уже немало. Подполковник благодарно кивнул магичке, а затем отпустил подчиненных и отправился на доклад к начальству. День только начинался, а Гиле уже смертельно устал и хотел только одного, чтобы его оставили в покое. Но служба есть служба, сам на нее подписался, и доверие руководителей необходимо оправдывать.